Алисия Перл «Заноза для чудовища» Читает Леди Арфа Пролог Элла Гринвуд «Поместье Гринвуд» «Никогда, никогда, никогда, никогда больше не буду, Фу, никогда больше не буду пить наспор с гномами». Это же где нужно было оставить свои мозги, чтобы забыть главное правило общения с горным народом? А, кстати, какое правило в итоге главнее было? Никогда не пить с гномами или никогда не спорить с гномами на золотые? Онемевшая от долгого лежания в неудобной позе рука задела закрепленный на поясе кошель, довольно звякнувший монетами. Непослушная конечность сделала попытку прикинуть приблизительную наполненность кошелька. М -м -м, кажется, когда я стащила его из тайника за начками мачехи, он был раза в два легче. Хм. Ладно, с этим разберемся позже. В дверь спальни с силой забарабанили. На ощупь нашла край одеяла и, потянув на себя, накрылась им с головой. Помогло мало. Тогда рука вслепую нашарила большую подушку, затащила под одеяло и накрыла раскалывающуюся после бурной ночи голову. «Элла! Да най, девчонка!» доносился из-за двери визгливый голос мачехи. «Да чтоб ты в аду вертеле вертелась! Немедленно открывай!» «Нет ее!» крикнула из своего укрытия и отправила маленькое безобидное проклятие. За обидные, к сожалению, из академии могли отчислить. За дверью красочно чертыхнулись. Ай, Ай-яй-яй, не пристало благородной даме так выражаться, даже если эта дама по происхождению не выше местного конюха. «Я тебя слышу, мерзавка!» «Это персональный имитирующий помощник с функциями контроля сна, и прямо сейчас моей хозяйке рекомендован постельный режим». «Извольте не беспокоить. Идите туда, куда шли. Желательно подальше от моей комнаты. В идеале и от моего родового поместья». Пробурчала я уже тише, надеясь, что под дверью не услышали. «Услышали». «И не мечтай!» «Выйдя замуж за твоего отца, я стала леди Гринвуд, а после его смерти — главной наследницей и хозяйкой поместья. И сегодня последний день твоего пребывания в моем доме!» Мерзко выделила она последние слова. «Через четверть часа приедет твой жених. Не успеешь собраться и спуститься в гостиную, тебе помогут спуститься даже в исподнем. Заодно сразу продемонстрируешь герцогу Даркану, за что он платит такие деньги». «Тебе же ему еще наследников рожать в ближайшее время!» <свят> Мои руки с силой сжались в кулаки, в то время как в дверь спальни, повинуясь мысленному приказу, влетела и разбилась на множество осколков уродливая ваза, больше напоминающая ночной горшок. Ее слепила моя младшая сводная сестра, возомнившая себя гениальным скульптором. Рывком села на кровати, Весь сон после общения со Змеюкой как рукой сняла. Конечно, я сомневалась, что мачеха перейдет от угроз к делу, но проверять и появляться в Исподнем перед кем бы то ни было мне не хотелось. «Сколько Змеюка сказала у меня времени?» «Четверть часа!» «Ха-ха! За годы учебы в Академии я научилась собираться и быстрее!» Приняв холодный душ, смывший остатки сонливости, переоделась в свободную белую блузку, кожаную жилетку, брючки, вызывающие обтянувшие бедра и мягкие сапожки на небольшом каблуке. Гордо вскинув голову с выражением холодного безразличия на лице, как и полагается истинной леди Гринвуд, не путать с дешевой подделкой в виде змеюки-мачехи, вошла в гостиную, где меня уже ждали».